Герльд задумался. Фраза была слишком глубокомысленной, чтобы содержать меньше двух смыслов. Что это может значить на самом деле? Машины из разных мегаполисов, разумеется, отличаются друг от дружки, даже однотипные иногда очень сильно. Разные заводы, на которых они растут, разные технологические линии, разное сырьё, разные кланы на заводах, наконец, Всё накладывает неповторимый отпечаток на нововыросшие дикие механизмы. Но что-то за словами Шуйского всё-таки стояло, несомненно. Впрочем, Герльту не пришлось долго гадать. Полуэльф в очередной раз выпустил замысловатый по форме клуб дыма, слегка подался вперёд и доверительно сообщил: Я вижу, вы совершенно не в курсе взаимоотношений Большого Киева и европейских Лос-Корридерс. Вероятно, Шуйский ожидал встречного вопроса, однако Геральт справедливо решил, раз уж наниматель начал рассказывать, значит выложит все, иначе к чему было начинать? Так и произошло. Дело в том, мастер Геральт, что Лос-Корридерс обходит вниманием наш город отнюдь не случайно. За последние 50 лет их удалось заманить сюда всего три раза, и все три раза представление срывалось, едва начавшись. Примерно то же происходило и раньше. Я смутно помню приезд Матадора Диего Арманио, почти сразу после преснопамятных событий в Хмельницком. Это был его последний выход на арену. Шуйский сделал паузу, однако вопросов от Геральта так и не дождался. Тот застыл в кресле, бесстрастно глядя перед собой и изредка отхлебывая джина. Корида в Большом Киеве до сих пор заканчивалась либо отказом Матадора и его подручных выйти на бой, либо их гибелью. Так что наш город до сегодняшнего дня выигрывал поединок с Лос-Коридорос в сухую. Нынешнее представление – первый случай, когда ничего особенного не произошло. Мутадор продемонстрировал искусство Вероник, натурали и прочих по сэде пече. Зрители насладились его искусством, а заодно надули спива и слопали вдоволь рамаданских сосисок. Все довольны, все счастливы, особенно я. И знаете почему? Потому что через 2 недели маэстро Манхарин приедет в большой Киев вновь. Вот оно что! Запаздыла сообразил Герльд. Тогда понятно, почему против Манхарина выставили полевалку и прочих сегодняшних лапочек. Шуйскому важен сам факт проведения кариды в большом Киеве. Скорее всего, он и не собирается выигрывать пари, регулярно устраивая кариду в Киеве, он заработает в разы, в десятки раз больше, чем проиграет в этом дурацком споре. Но зачем тогда он нанял меня? Зачем ему знать, какие машины смертельно опасны для знаменитого Мотадора, если выставляют против него полевалки? Секунды позже Геррельд сообразил и это. Да для того, чтобы знать наверняка, какие машины против Манхарина ни в коем случае не выставлять. Что ж, это объясняло всё, вплоть до выплаченного аванса в 75.000 гривен. Поэтому в течение следующих минут 20 Видьмак честно, подробно и обстоятельно объяснял Шуйскому, в чём, по его мнению, слабости маэстро Манхарина, от чего матадор ни в жизни не испугается. Анализ выставленных на сегодняшний бой машин Герельд опустил, что характерно, Шуйский и бровью не повёл, хотя насчёт матадора вопросы задавал весьма въедливо. Шуйский остался доволен. Во всяком случае, он по-прежнему был весел. На смену Джинну выудили из бара, початую бутылку эльфийской особой и щедро плеснул Геральту. Заверил, что идея привлечь ведьмака была счастливым озарением. Приготовился записать контактные номера адреса, чтобы сообщить о месте и времени проведения второго боя и второй консультации. Геральт начал диктовать, но тут запилил кол местный телефон на столе у Шуйского. Возникшее предчувствие было очень хорошим. Веселье сошло с лица полуэльфа практически сразу после того, как он снял трубку и хорошо поставленным голосом произнёс: "Шуйский слушает". Несколько секунд он действительно слушал, потом медленно опустил источающую короткие гудки трубку на аппарат и растерянно застыл. Геральту не нужно было ничего объяснять. С чего-то, ведьмачьим слухом, прозвучало всего две фразы: "Маэстро Манхарин только что похищен из отеля. Полиция устанавливает обстоятельства". Узнал Геральт и голос того, кто звонил: "Это был лофт". Надо признать, Шойский быстро взял себя в руки. "Похоже", сообщил он, потирая лоб и усаживаясь в кресло. "У вас появилась дополнительная рыбатёнка. Мастер Геральт" Ведьмак угрюмо воззрился на полуэльфа, который становился с каждой секундой всё более озабоченным. Насчёт оплаты не беспокойтесь, аванс я удваиваю. Нет, утраиваю. Господин Шуйский, тихо сказал Геральт. Я ведьмак, а не сыщик. Разумеется, разумеется. Ах, шахнуш тот, как не вовремя. Где же я прокололся? Некоторое время Шуйский сидел неподвижно. Оказалось, от напряжённой работы мысли в его седой шевелюре сейчас начнут проскакивать искры. Понимаете, мастер Герхард, я догадываюсь, кто это сделал и догадываюсь, куда привезут маэстро Манхарина и что ему предложат сделать. Ведьмак решил не изменять прежней политике: молчать и слушать, даже во время невольных пауз в речи Шуйского. Сделал это я, полагаю, импресарио Манхарина, старый лис Карлос Гарсиа, и намерен он показать похищенному матадору наши киевские машины-убийцы, самые экзотические и жуткие, каких давно не осталось в снулой и благополучной Европе. Разумеется, не лично. Гарсиа заведомо вне подозрений и не собирается рубить сук, на котором сидит. Запуганного и раненного Манхарина он потом Заботливо везёт в Большой Мадрид, будет трогательно лечить и всячески холить, лелеять, не нежить, тетежкать, а главное всецело поддержать решение маэстро больше никогда, никогда не приезжать в этот варварский город Киев, где обитают сплошь механические монстры, а живые тупые, безмозглые и ничегошеньки не понимают в высоком искусстве кариды. Но позвольте Вопреки недавнему решению, отмолчаться вставил слово «Геральт». «В этом случае Карлос Гарсия проиграет пари, а вы получите кругленькую сумму из его, как я понимаю, кармана». Шуйский грустно усмехнулся, словно умудренный годами дед на наивный вопрос малолетнего внука. «Ах, мастер Геральт, мастер Геральт, жизнь иногда бывает да нельзя причудлива. Пока Манхарин выступает здесь, в Большом Киеве, Карлос Гарсиа теряет большие деньги там, в Европе. Бизнес есть бизнес. Он не ведает жалости или сомнений. Мы заключили с Гарсией весьма странные пари, каждый из нас стремится проиграть, как бы это парадоксально ни звучало. И оба мы знаем, что формальный выигрыш на самом деле означает серьёзные потери. Да, протянул Герльд, впечатлённо качая головой. Я повидал всякого, господин Шуйский, но ни с чем похожим на ваши пари я никогда не сталкивался. Если вы не возражаете, сказал полуэльф, потянувшись к телефону, я сейчас кое-что выясню, а потом в общих чертах разъясню, что, по моему мнению, вам предстоит сделать и где это всё развернётся. Гэральд пожал плечами и сосредоточил внимание на эльфийской особе. Набрав номер, Шуйский ждал. Пока на противоположной стороне снимут трубку. Длинные гудки отчётливо звучали в тишине кабинета, даже постукивание пальцев полуэльфа по столешнице не могло их заглушить. Алло, лофт, ты не могу приехать. Ясное дело, срочно.